233. Апрель 24. Сын мой, не будем считать дни, когда перед нами вечность. Надо научиться жить в вечности. Это и есть мир мой. Сознание всегда чего-либо хочет для себя, для земного себя и в основу своих бесконечных желаний полагает себя. Вечность и личность — два несовместимых понятия. Безмолванный свидетель внутри ничего не хочет, он лишь смотрит. Все мерки человеческие, и имена к нему неприложимы. Пройдут эти годы, а за ними многие-многие сотни тысячи лет, и уйдут безвозвратные, и легкие трудные будут. Где же найти силы пройти их все? В нем, молчаливо смотрящим. Он, давший начало всему, тайну в себе заключает. Чтобы ее постичь или хотя бы приблизиться к ней, сознание свое надо оторвать от внешних явлений и сосредоточить на нем. Бесстрастный рекордер внутри, не знающий ни радости, ни горя, ни молодости, ни старости, ни желания, ни всего того, что переживают три, бесстрастно завечатлевает все, не вибрируя сам приходящими чувствами. И сознание, к нему устремленное может начать постигать величие вечного спокойствия. Ведь не беспокоимся о прошлогоднем снеге. все происходящее вокруг снегу вчерашнего дня подобно. Стает и ничего не оставит после себя. Зачем приковывать сознание к мельканиям дней и ночей, чтобы не случилось во мне даже самое страшное и ужасное «он». Молчаливо смотрящий также бесстрастно будет взирать на час трудный, как уж когда-то взирал на тысячи подобных часов, безвозвратно канувших в прошлое. Пусть оболочки приучаются выражать собою хотя бы малейшую часть его тайны бесстрастия и вечности. Сферы страстей, сферы человеческие, а также и сферы чувств и мыслей земных. В его царстве, царстве вечного спокойствия, в царстве безмолвия, Нет ничего из того, чем живут три. Гнет трех надо сбросить, какой бы в форме не проявлялось подчинение сознания их власти. Не все ли равно, как будет это или как будет то, когда от этого или того даже и воспоминаний не останется? Ведь и много. Сорок лет тому назад в этот самый день сознание чем-то мучилось и что-то переживало, а ныне даже памяти не осталось о том, что его так властно и попросту захватывало. Надо освободить сознание от власти настоящего, ибо не настоящее страшно, но власть его над сознанием, власть временная и призрачная, и неоправдываемая ничем. Передай власть над собой ему, безмолвному, неприходящему, пребывающему вечно в тебе, неизменному и неземному. Где день вчерашний и заботы его? Где его радости и печали? Смотри на день текущий, как на прошлое, уходящее невозвратно в царство забвения. А люди могут думать, делать и поступать так, как хотят, ибо они не знают. Архат постигает тайну спирали жизни и сознание свое поднимает над ней, приведя его к центру или стержню, когда внешние ворота стержня затронуты же быть не могут. На известные ступени сознания уж не может отдавать себя во власть настоящего и на растерзание людям, ибо чувствительность его настолько возросла, что она просто не выдержит. Потому нити, привязывающие его к явлениям настоящего, обрубаются, пока не достигнет оно ступени сознания сверхличного. Потерпи еще немного. Оформлено твое будущее. Радость идет немудро утратить надежду перед самым концом.